Но столь важный для Свана вопрос, выяснение которого он откладывал только для того времени, когда пройдет его ревность, утратил в глазах Свана всю свою важность, как только он перестал ревновать. Утратил, впрочем, не сразу. Он уже не ревновал Адетту. Но тот день, когда он напрасно стучал в дверь особнячка на улице Лаперуза, все еще возбуждал в нем ревность. В силу того, что ревность, пожалуй, отчасти напоминает заразные болезни, очагом, источником которых является, по-видимому, в большей мере местность, дома, чем люди, предметом ревности Свана была не столько сама адетта, сколько тот день, тот час утраченного прошлого, когда он стучался к ней в дом. С известным правом можно сказать, что этот день и этот час – Сохраняли последние черточки влюбленного человека, каким Сван когда-то был, и которого он обретал в себе вновь лишь благодаря им. Его уже давно перестала тревожить мысль, обманывал ли его Адетта, обманывает ли она его теперь. И все же несколько лет подряд он разыскивал прежних слуг Адетты. Таким упорным было его болезненное любопытство к тому, спала ли Адетта с Форшвиллем в шесть часов в тот такой уже давний день. Потом и любопытство прошло, а расследование все-таки продолжалось. Сван по-прежнему пытался выяснить то, что его уже не интересовало, ибо его прежнее «я» — Пришедшая в полный упадок, все еще действовала машинально, под влиянием тревог, до такой степени обветшалых что свана уже не удавалось вызвать в воображении тоску, когда-то, однако, настолько сильную, что, казалось, она не пройдет никогда, и только смерть любимой женщины, хотя, как это будет видно из дальнейшего, смерть — жестокая повторная проверка, нисколько не уменьшает ему ревности. расчистит прегражденную дорогу его жизни. Однако выяснить когда-нибудь случаи из жизни Адетты, из-за которых Сван так страдал, это не было единственным его желанием. Он держал про запас другое — отомстить за эти муки, отомстить, как только разлюбив Адету, он перестанет бояться ее. И вот, наконец, ему представился случай осуществить второе желание. Сван любил другую, женщину, которая не давала ему поводов для ревности, и которую он все же ревновал от того, что не способен был любить по-иному, и как любил он Адету, так любил и другую. Этой женщине не нужно было изменить Свану для того, чтобы возродить в нем ревность. Достаточно было, чтобы по какой-нибудь причине она оказалась вдали от него, ну, хотя бы на вечеринке. и чтобы, по-видимому, ей было весело. Этого было довольно, чтобы в душе его ожила тоска, этот жалкий, сам себе мешающий на рост на его любви, тоска, удалявшая Свана от того, что она в себе заключала. Потребность в истинном чувстве, которое эта молодая женщина питала к нему, сокровенное желание наполнить собой ее дни, желание проникнуть в ее сердечные тайны, Ибо между сваном и той, которую он любил, тоска набросала не груду былых подозрений, относившихся к Адетти, или, быть может, какой-нибудь предшественнице Адеттой, и дававших возможность постаревшему любовнику познавать нынешнюю возлюбленную не иначе, как сквозь прежний собирательный фантом женщины, возбуждающей ревность, в произвольно воплотил новую свою любовь. Впрочем, Сван часто считал эту ревность виновницей того, что он верил в измены воображаемой. Но тогда он вспоминал, что ведь Эодету он выгораживал таким же образом, и зря. Вот почему, чтобы бы любимая женщина не делала без него, все перестало казаться ему невинным. Но когда-то Сван дал себе клятву, Если он перестанет любить ту, которой впоследствии суждено было стать его женой, что ему тогда и во сне не снилось, то со всей беспощадностью выкажет ей равнодушие, наконец-то искренне, и отомстит за беспрестанные удары по самолюбию. Теперь же в этом орудии мести, которое он мог применить без всякого риска, Что ему от того, что его поймают на слове и лишат свиданий с адетой, без которых он прежде не мог жить?